Глава сорок четвёртая. Спали в эту ночь в повалку на телеге. Снежный грел своего хозяина. Рыська нас с мальвой. Проснулась от тихого поскуливания барбоски. Уткнувшись носом в кошкино пузо, она во сне гребла лапками, видимо, от кого-то убегая. Рысь подняла заспанную морду, лизнула беспокойную собаку и упала дальше спать. Сарган уже встал и потихоньку гремел посудой в поисках Сяснова. Доброе утро. Сейчас тебя покормлю. Я поспешно спрыгнула с тёплого сена. Глянь, вон там под полотенцем греночки. Холодные уже, но мы сейчас Чайковский пьём. Это что за фрукт такой? Недоуменно повёл бровью величество. Тьфу на тебя. Гренок что ли никогда не ел? Давай уже, треска и говорю же вкусно. И миско сейчас погрею. Да я такой голодный, что быка готов в сыром виде загрызть, не то, что в холодном. В общем, ничего не греем, просто лопаем. Я порубила мясо с овощами и сели завтракать. Слушай, я вот всё думаю, что будет, когда мы доберёмся до Феткиной пещеры, до портала. Как мы этого учёного мужика к себе вызовем? Задумчиво жуя спросил Сарган. Если честно, я сама пока не знаю, искренне ответила я. Да и как-то у нас здесь всё время так получается, что не запланируем, всё иначе выходит. Поэтому сейчас главная задача до места добраться, а дальше война план покажет. Меня больше волнует, как там наши в горах, хотя, судя по поведению Мальвы, должно быть всё в порядке. Если бы с Солом или Фетой что-нибудь серьёзное случилось, по ней было бы видно. Я думаю, не только маги реагируют на гибель фамильяров, В обратной ситуации звери тоже страдают. А наша вон бодрая, аппетит хороший и дрыгнет как сурок, значит всё в порядке. Хоть бы уж как-нибудь вместе к Феткину дому добраться. Очень уж мне не хочется без неё это логово расколдовывать. А чего так? Да сильно у неё там всё заморочено. Нет, она мне всё подробно рассказала, но своя рука, как говорится, всё равно владыка. Не дай бог чего перепутаю. Мало не покажется. Слушай, а я тоже маг, ну, хоть маленько. Вот уж чего не знаю, того не знаю. Чего-то речь об этом ни с кем ни разу не заходила. Вот в себя придёшь, там и понятно будет. Ясно, слегка скис мой собеседник. Ладно, пора сворачиваться и выдвигаться дальше, а то мы так и год телепаться можем. Это точно. согласилась я и отправилась к воде отмывать посуду. Дальнейшее наше путешествие до самых Феткиных гор прошло настолько спокойно и ровно, что с непривычки было даже как-то не по себе. Кошка уже совершенно поправилась, но что-то еле уловимо поменялось в её поведении. Я всё никак не могла понять, что именно, а она стала какой-то мягко-спокойно уверенной. И при этом, как бы это объяснить, более мудрой, осторожной и опасной для нежелательных гостей. Часто на привалах садилась рядом со мной и смотрела в глаза, как будто мне снова нужно было о чём-то догадаться, о чём-то значимом, а мне всё не хватало то ли времени, то ли тямы её понять. "Прости, роднулька, я, наверное, просто жутко бестолковая", говорила я ей. Мы обнимались и молчали, думая каждая о своём. Так, в общем-то, достаточно быстро двигались длинным путём через Оглем. В нём хорошо затарились продуктами и оставили телегу, решив дальше идти пешком. Там же от местных с горечью узнали и о гибели Миры. И о том, что северная принцесса на следующий же день уехала домой, во Флаим. что Аксель рвёт и мечет во дворце потому, что экспедиция поисковиков успехом не увенчалась, и как искать наглецов, похитивших самого короля, непонятно. Все силы брошены на то, чтобы снова найти их след, но всё без толку. А знахари Крайта неотступно охраняют королеву. Новый травник Оглима Молодой, спокойный парень с проницательными серыми глазами пристально внимательно молча разглядывал нас, как будто что-то то ли понял, то ли знал про нас, но так ничего и не сказал, только очень долго смотрел нам вслед. Я чувствовала это спиной. И вот, мы с рысьей и нашими новыми спутниками снова шли этой такой уже знакомой лесной тропой, и чем ближе мы подбирались к горам, тем сильнее волновался Сарган. Хоть и очень старался это скрыть, оно и понятно, совсем скоро будет решаться его судьба. Я тоже несколько напрягалась, потому что идей по части того, как связаться с Белиалом, все не возникало. Ранним непривычно промозглым утром мы с Величеством сидели у костра, пытаясь согреться травяным чаем. Ночью был туман, густо растянувшийся от близкой реки. без палатки и телеги с сеном, спать сегодня было мокро и холодно даже в обнимку с кошками. Слушай, давай начнём с самого начала, предложил Сарган. Как ты с этим биляалом вообще познакомилась? Ой, можно сказать волею случая. Мы с Фейтой совершали вылазку на ту сторону гор, а он там в её любимой таверне поджидал. Так вот, пока она на рынок бегала, он меня и вычислил, сам подсел и заговорил. «Так, может попробовать сделать то же самое?» «В смысле, попытать счастье в той же таверне?» С сомнением протянула я. «Это очень маловероятно, мне кажется. Но не будет же он в самом деле всё это время каждый день в надежде навстречу поджидать нас там. Хотя, если других идей не возникнет, всё равно попробуем. Только рискованно это. Спалимся на раз. У нас же глаза без их любимого фиолета». Билял меня так и вычислил. Одна надежда, что Сол и Фета всё же выкрутятся и прибудут вовремя. Утешает, что все усилия Акселя ни к чему не привели. Я всю дорогу пальцы крестиком держу, только бы у них всё получилось и они прибыли вовремя, иначе мы с тобой на той стороне будем весьма бледно выглядеть. На «Да уж положение. Поморщился Сарган и пнул сапогом бугорок слипшихся листьев и хвои. К моим ногам подкатился рыжевато-коричневый круг. «Это что это?» — наклонилась я и взяла его в руки, разглядывая находку. «Гриб?» — величество тоже с подозрением уставился на землю. На месте разворошённого бугорка торчала крепкая толстенькая белая ножка. «Ничего себе! Да это же боровик!» — как ребёнок ликовала я. «Это же настоящий белый гриб!» Это ж мы сейчас какую шикардосину наваяем. Ты уверена, что это съедобно? настороженно переспросил он. Не сомневайся, величество, это не просто съедобно, но и безумно вкусно, отозвалась я, уже шаря по округу в поисках собратьев царского гриба. Давай, не филонь, поднимайся и ищи такие же. Буду тебя сегодня роскошным завтраком поччевать. Зря что ли сметану с собой тащим? Скрашивая серое начало дня, мир заиграл радужными красками. Я азартно шастала по кустам, сарган тоже увлекся тихой охотой. Сбор грибов, особенно там, где они есть, само по себе немалое удовольствие. Через полчаса мне пришлось уже тормозить разошедшегося не на шутку напарника, потому что грибочков уже была приличная горка, а тащить их с собой бессмысленно. «Сарган, хорош!» — смеялась я. «Сейчас, сейчас, вон тут последний только срежу. Ну, глянь, каков красавчик!» С горящими глазами величества тащил мне очередную порцию крепышей. «Всё, пошли к воде, мыть будем, дочистить!» к Грибам решила запечь картошки. В Огляме взяли немного прекрасно подходящих для этого случая жёлтых клубней из рассыпчатых сортов. Картофелины хорошенько намыла, настрогала на шайбы, присыпала солью и травками и насадила на веточки, заменившие шампуры. Пока Сарган растягивал фольгу, я порезала грибочки и нарубила лучок. Жарить решила на солёном деревенском сале. Глотая в предвкушении слюну, растопила кусочки ароматного шпика, кинула кубики лука, немного поджарила и загрузила красивые пластинки боровика. Грибы точно же ужался и дал сок. Потушила минут 15 и добавила сметану, много, всю, что была. Затем разворошила угле и на медленном огне начала выпаривать жидкость. Вокруг импровизированной сковороды расположила палочки с картофелем. Вскоре аппетитейшие грибочки в густом соусе с запечённой картохой были готовы. Быстро погрела над затухающим огнём начавший черстветь хлеб, который у меня уже чуть ли не вырвал из рук в конец одуревший от витавших вокруг запахов сарган, и наконец приступили к царской трапезе.